Глава 16. Городская песня Каждый сентябрь я провожу ознакомительный курс для студентов Лейденского университета, поступивших к нам на магистрскую программу «Эволюционная биология». В первую неделю мы обязательно затрагиваем городскую экологию и эволюцию, например, ищем лесных улиток и с помощью приложения для телефона выясняем, светлеют ли их раковины из-за городского острова тепла. Ближе к концу книги я расскажу об этом подробнее. А еще мы каждый раз устраиваем необычное практическое занятие. Увидев эту строку в расписании на день, студенты, как правило, недоумевают. Эээ, -э -э -э, городская акустическая экология? Это как вообще? Скоро узнаете. Мы собираемся у здания факультета и ждем инструктора, моего коллегу Ханса Слабекорна. Он, как вы наверняка уже догадались, специалист по городской акустической экологии. Ровно в полвторого он выходит к нам, в рубашке и шортах цвета хаки, с длинными сидеющими волосами и, что довольно необычно для акустического эколога, свистящего на шее биноклем. Забросив за спину рюкзак с индейским узором, он встает перед выжидающей группой студентов и в общих чертах выкладывает план занятия. «Мы, люди, сильно полагаемся на зрение», Объясняет он, окружающий мир мы воспринимаем прежде всего глазами. Для биолога же важно замечать и акустический ландшафт, поскольку многие животные общаются друг с другом посредством звука. Слабый корн предлагает нам упражнение на стимуляцию слухового восприятия. Сейчас мы с вами отправимся на тихую прогулку. Будем молча идти друг за другом и вслушиваться в звуки, которые нас окружают. «Еще было бы здорово закрыть глаза», — добавляет он, — «но так мы едва ли куда-то придем». С этими словами он разворачивается и идет в сторону городского парка, что сразу за жилым кварталом через дорогу от здания университета. Студентам остается лишь следовать за ним, а я замыкаю цепочку. Вскоре смешки и шиканье смолкают, и мы, не издавая ни звука, шагаем друг за другом вдоль главной дороги. Из-за поворотов выезжают и останавливаются перед нами машины, а пешеходы то и дело замедляют шаг, чтобы оглядеть странную цепочку людей, идущих по оживленной улице в полном безмолвии. Кто-то решает подразнить нас и несколько раз громко крякает. Впрочем, мы не нарушаем тишины и, как велел слабый корн, старательно прислушиваемся к звуковой среде города. И у нас получается. Мы слышим то, чего не услышали бы прежде. Мы слышим, как по-разному шумят машины с дизельными и бензиновыми моторами как лязгают старые велосипеды, как по небу летят самолеты, как неподалеку сносят здания. Но слышим мы и то, как в зарослях тростника шуршит ветер, как шелестит листва тополей, как звенит и переливается трелью зарянка, как долбит кору дятел, как свистит и булькает поползень, как пронзительно верещат пролетающие над нами ожереловые попугаи. Не ускользают от нас и мелочи. На парковой тропинке... Наши собственные шаги звучат совсем не так, как на тротуаре, а когда мы проходим мимо стрекочущего кузнечика, он затихает. В конце концов, мы оказываемся на поляне, окруженной высокими деревьями. От здания общежития, которое сносят, все доносится несмолкающий грохот. Раньше здесь было едва ли не самое тихое место в Лейдене, рассказывает слабый корн. От оживленной дороги парк отгораживал многоэтажное общежитие, и казалось, что центр города где-то далеко отсюда. Нынче здесь гораздо более шумно. Помимо громыхания и засноса здания, звуки города теперь беспрепятственно попадают в парк. корн предлагает студентам рассказать, что они услышали. Кто-то отмечает, что в лесу гул машин будто бы стал громче. «Это результат температурной инверсии», — объясняет корн «Земля в лесу холоднее, чем на улице города», И дорожный шум оказывается заключен в слой прохладного воздуха, примерно на уровне ушей. Давайте ненадолго закроем глаза, продолжает он. Послушаем, как звучит город. Естественно, поначалу вокруг раздается лишь грохотание тяжелых машин, раздирающих на части остров общежития и рокот мчащихся мимо парка мотоциклов. слабый корн просит нас не обращать на это внимания и сосредоточиться на тихих фоновых звуках города. И действительно, Вскоре уши привыкают ко всему постороннему, и мы слышим едва уловимый низкий гул, который неравномерно то нарастает, то утихает. Рев моторов, виск тормозов и гудки бесчисленных мотоциклов и машин, стук колес поездов по рельсам, шум реактивных двигателей самолетов, жужжание кондиционеров и других бытовых приборов, гамм настройки где-то неподалеку, голоса и крики прохожих, музыка из динамиков. В совокупности все это образует дыхание города. Самые разные звуки сливаются в серую кашу, которая льется и иссякает в лабиринте зданий и улиц. Для 65% европейцев город шумит громче, чем непрекращающийся дождь. Городские животные должны как-то справляться с окружающим шумом, чтобы не дать ему себя заглушить. В природе животные тоже нередко вынуждены преодолевать шум. Их естественная среда не всегда бывает тихой. Спросите лягушек, живущих у рек и водопадов, или птиц в горных ущельях, где каждый звук отдается эхом. Ну или представьте себе сверчка, который пытается дострекотаться до своего сородича в тропических джунглях, где все время кто-нибудь кричит, рычит и жужжит на свой манер. Животным приходится приспосабливаться, чтобы их услышали, причем в природе и в городе они часто добиваются своего одним и тем же путем, объясняет слабый корн. Он показывает пальцем на самца большой синицы, сидящего в кроне тополя. Его звонкая песня День-день раздается громко и ясно, несмотря на окружающий шум. Именно эта песня синицы, а также множество ее вариаций, призванных привлечь самок и отвадить других самцов, когда-то прославила слабый корна. Весной 2002 года вместе со своей студенткой Маргарет Пэт он начал записывать песни, Парус-Майор, или Большой Синицы, в разных районах Лейдена. Зрелище было весьма запоминающееся. С апреля по июля они таскали по городу оборудование для записи, однонаправленный микрофон и всенаправленный микрофон на длинном шесте, напоминая прохожим бродячих акробатов. Они побывали в 32 местах, от тихих жилых кварталов и парков, вроде тех, где проходят наши занятия по акустической экологии, до оживленных перекрестков в центре города и придорожных полос магистралей. С помощью однонаправленного микрофона они записывали песни самцов большой синицы «Самки не поют», защищающих территорию, а с помощью всенаправленного – фоновый городской шум с высоты полета синиц. Вот зачем нужен был длинный шест. А чтобы усреднить влияние времени суток, каждую особь они навестили трижды – до, во время и после часа пик. Результаты слабый корн и Пэт опубликовали в журнале Nature в 2003 году, причем на их коротенькую статью с тех пор ссылались в сотнях научных работ. Как выяснилось, птицы действительно стараются перекричать гул машин и полагаются они прежде всего на частоту голоса. Частота городского шума обычно не превышает 3 кГц. Репертуар большой синицы охватывает частотный диапазон от 2,5 до 7 кГц и самые низкие его ноты сливаются с шумом города. Слабы Корн и Пэт обнаружили, что в шумных районах Лейдена синицы поют с частотой выше 3 кГц, чтобы окружающий гул не заглушил их голос, а в тихих районах частота синичих песен порой опускается ниже 2,5 кГц. Зоологи, изучающие больших синиц в лесу уайтом еще в 70-х годах прошлого века выяснили, что их песни зависят от окружения. На полянах птицы поют выше, чем в лесу, потому что густая растительность обычно приглушает высокие ноты. корн же стал первым, кто обнаружил, что к аналогичному музыкальному приему птицы прибегают и в городской среде. С тех пор выяснилось, что такое поведение присуще десяткам видов птиц в разных уголках мира. Это и китайский бюльбюль в Азии, и певчая овсянка в Северной Америке, и ржегрудая зона трихия в Южной Америке, и серебряная белоглазка в Австралии. Во всем мире голос городских птиц выше и, скорее всего, громче, чем у их сородичей за городом. Кстати, это относится не только к птицам. Бурая литория, квакша с юга Австралии, в Мельбурне квакает выше, чем в его окрестностях, а конек изменчивый, кобылка из Европы, возле шумных немецких дорог, стрекочет резче и громче, чем в тихом поле. Слабый корн, конечно, рад, что его исследование побудило стольких ученых заняться акустической экологией, но отмечает, что в результате возникла куча вопросов. Может быть, все дело в генах, отвечающих за голос? Может, они развиваются в ходе эволюции, потому что самцы с еле слышным баритоном не могут докричаться до самок, и те достаются тенором. А может, самцы учатся избегать песен с низкой частотой? И если так... Они перенимают это поведение у отцов и соперников или сами запоминают, какие песни лучше привлекают самок. А что насчет пластичности? Возможно ли, что у животных, родившихся и живущих в шумных местах, голос всегда оказывается выше? Слабье корн и его коллеги до сих пор пытаются решить эти вопросы, но, скорее всего, для разных видов ответы различаются. Мактельт Верзейден, тоже студентка слабый корна, вооружилась лабораторными микрофонами и отправилась на оживленную магистраль А4 Роттердам-Амстердам, что тянется мимо Лейдена. Здесь во время сезона размножения самцы изящной серо-коричневой пеночки теньковки, несмотря на шум, расхваливают свою территорию характерной монотонной песней «Тень-тень, тень-тень». Как и в случае с большими синицами, ее записи показали, что у магистрали частота каждого спетого «тень» и «тень» была примерно на 0,25 кГц выше, чем у берега тихой речки почти в километре оттуда. Но Верзейден на этом не остановилась. Она принесла на берег магнитофон и включила пеночком запись шума, который приходится терпеть их сородичам с большой дороги. Что в итоге, оказалось, отдельно взятые особи начинают петь более высоким голосом, лишь заслышав громкий шум. Пеночки, живущие у берега, это доказали. Как только Верзейден включала запись они тут же повышали частоту голоса в среднем на 0,25 кГц. Словом, в случае с пеночками-теньковками эволюция не при делах. Особи, живущие у дороги и у реки, не отличаются друг от друга генетически, они просто подстраиваются под окружающий шум. А вот с другими животными дело обстоит сложнее. Песня лягушек и многих птиц вроде голубей, не относящихся к певчим, не могут похвастаться подобной гибкостью. Они заложены в организме животных с рождения и не станут меняться только потому, что людям охота пошуметь. То же относится и к позывкам, с помощью которых певчие птицы сообщают сородичам об опасности и общаются друг с другом. Тем не менее, вокализация лягушек и непевчих птиц, как и позывки певчих, в городе всегда выше, хотя едва ли эти животные приспосабливают свой голос к окружению. На факультете эволюционной биологии Белефельдского университета изучают коньков Хортипус Бигутулос у немецких автомагистралей, и результаты этих исследований оказались еще занятнее. Аспиранка Ульрике Лампе наловила у шумных обочин и в тихой сельской местности почти две сотни самцов-нимф, неполовозрелых особей, которые еще не стрекочут. Рассадив их по ящикам, она дождалась, пока они вырастут и начнут стрекотать. Коньки, пойманные у автобанов, стрекотали с частотой примерно на 0,35 кГц выше. Казалось бы, вот оно неоспоримое доказательство эволюции. Коньки начинают стрекотать с идеальной частотой, лишь достигнув половозрелости, даже если они не знакомы с городским шумом. Но и в этом случае все не так просто. Вернемся к исследованию лампы. Она разделила нимф на две группы и поселила одну в тихой лаборатории, а другой постоянно включала запись дорожного шума. Коньки, выросшие в шумной среде, стали стрекотать с частотой чуть выше, чем особи из тихой лаборатории, вне зависимости от того, у дороги их поймали или в поле. Иными словами, от коньков обусловлен как эволюцией, так и пластичностью. Поскольку речь зашла о поиске партнеров для спаривания, нельзя взять и рассказать о городской акустике одного пола, не упомянув другой. Нужно непременно уделить время и тем, кому посвящены все эти песни о любви. Поющий у себя на территории самец большой синицы посвящает свои трели сразу многим. Во-первых, это соперники, которые нет-нет-то залетят на его территорию, чтобы совратить его объект воздыхания. Во-вторых, собственно, самки. «Ах, прекрасная самка Парус-Майор!» Сначала нужно убедить ее вместе свить гнездо. Потом без устали следить, чтобы ее очередную яйцеклетку не осеменил кто-нибудь из более шустрых соперников. А что уж говорить о прелестных соседках, которых можно и нужно соблазнить. В утренней синичьей суете, когда самцы с громким щебетом прилетают с ветки на ветку, следят за соперниками, приглядывают за своими самками и любуются чужими, слышен целый хор, социосексуальных возможностей, угроз и решений. А что станет с этим хором, если исполнителю главной партии будет мешать городской шум? Этими академическими вопросами Ханс Слабекорн и его коллеги заинтересовались около 10 лет назад, и, как это обычно бывает, вскоре свалили их на двух аспирантов. Милли Мокфорд, на тот момент аспирантка в университете Аберистуита, сосредоточилась на самцах-соперниках. В ходе эксперимента она посетила 20 городов Великобритании. Она ставила динамик на территории самца большой синицы, воспроизводила низкочастотную песню, записанную за чертой того же города, и высокочастотную городскую песню, а затем наблюдала в бинокль, как самец отреагирует на искусственного соперника. Тот же самый эксперимент она провела и на территориях загородных синиц. Оказалось, Услышав песню из своей среды обитания, самцы нервничают гораздо сильнее. Иными словами, городская песня соперника разозлит городскую синицу больше, чем загородная, и наоборот. Другим исследованием, посвященным уже самкам, занялся аспирант Слабекорна Ваутер Халфверк. Он обнаружил, что городские большие синицы стоят перед сложнейшей дилеммой, взяв на себя роль птичьего разведчика в сезон размножения. Халфверк наблюдал за их популяцией в 30 домиках для синиц в Нидерландах. Он регулярно проверял эти домики и знал, когда самки были готовы к размножению и когда откладывали яйца. С помощью анализа ДНК он определял, кому из птенцов приходился отцом-самец, на чьей территории расположен домик. Мало ему было столь бессеремонного вторжения в личную жизнь. Он еще и установил в домиках и рядом с ними микрофоны – чтобы записывать песни самца и нежные подбадривания самки, а также характерные царапание и хлопки крыльев, когда самка покидала гнездо для утреннего совокупления. В ходе разведывательной операции Халфверк выяснил, что самки просто не могут устоять перед самцами с глубоким низким голосом. Чем ниже самец щебечет, тем с большей вероятностью самка направится к нему, прежде чем снести яйцо. На первый взгляд это очень даже романтично, но подвох в том, что самки обладателей высокого голоса то и дело покидают гнездо, чтобы вступить в связь с другим. Разумеется, ДНК-тесты показали, что самки изменяли самцам с высоким голосом. Как минимум один птенец в их гнезде оказывался детенышем соседа. Поскольку свой эксперимент Халфверг проводил в тихом лесу, чтобы исследовать воздействие городского шума на синиц ему пришлось обо всем позаботиться самому. Как истинный агент, он взялся донимать синиц ревом моторов и лязгом тормозов, чтобы те раскрыли ему свои тайны. Для этого он установил на крышах домиков динамики, подключил их к плеерам и включил несчастным пташкам запись дорожного шума. В ходе эксперимента он также воспроизводил записи щебета самцов с высокой и низкой частотой. Лишь когда частота песни была достаточно высокой, чтобы ее было слышно на фоне шума дорог, Из домика в надежде совокупиться с самцом высовывалась самка. Правда, никакого самца снаружи и в помине не было, был только Ваутер Халферг с динамиком. Оба исследования показывают, что в городе и за его пределами сексуальная эволюция Большой Синицы движется в разных направлениях. Песни, степень моногамии и поводы для реакции со стороны как самок, так и самцов-синиц в городах постепенно отдаляются от нормы, характерной для сельской местности. Скорее всего, нечто подобное происходит и среди других городских певчих птиц, чьи голоса стали чуть выше. Пока слабый корн увлеченно все это рассказывает, несколько студентов решили растянуться на траве, а те, что до сих пор стоят, уже поглядывают на часы. Видимо, всему есть предел. Рано или поздно надоедают и большие синицы, и динамики, и чистота песен, и даже утреннее совокупление. Похоже, с городской акустической экологией пора закругляться. Слабый Корн понимает намек и направляется обратно в университет. Но у канавы между дорогой, вдоль которой растут-то поля, изданием Биологического факультета он останавливается. «Чистота песен ⁇ это еще не все, говорит он. Городской шум воздействует на акустику птиц по-разному. Так австралийские серебряные белоглазки в городе не только поют выше, их песни становятся короче, а паузы между ними напротив длиннее. Скорее всего... Паузы нужны для того, чтобы утихло возникшее из-за зданий эхо. По этой же причине ораторы на больших стадионах говорят медленнее. Зарянки в шумных районах Шеффилда и, вероятно, в других городах, охотнее поют по ночам, когда на улицах тише. В пойме испанской реки Харамы, точнее там, где она течет мимо взлетно-посадочных полос мадридского аэропорта, утренний хор певчих птиц начинается раньше. Чтобы опередить рев первых самолетов, местные синички, славки, камышовки, кукушки и вьюрки переводят свой биологический будильник назад, иногда аж на 45 минут. Но не ко всякому в звуку можно адаптироваться, добавляет слабый корн, указывая на канаву. По нидерландским законам, место строительства обязаны перенести, если для постройки здания нужно осушить водоем, где обитают охраняемые вьюны. Но шум от забивания сваи рядом с канавой все равно убьет рыб. Вода прекрасно проводит звук, как и насыщенной водой рыбье тело. Из-за шума у рыб порвутся барабанные перепонки или плавательный пузырь. На этом мы разворачиваемся и вновь пускаемся в путь. Все молчат, но уже совсем по другой причине.